«Ну что там, Мазепа?» — спросил сидящий на пне и уплетающий перловку из банки наемник. «Стоит на месте, Курва. Не бойся, устал!» Наемник по кличке Мазепа смотрел на экран своего КПК. «Гнедой, д а еще! Что-то на ж о р е в о пробило!» Первый наемник по кличке Паштет кинул пустую банку за спину. «А ты поменьше дерьмо всякое, кури, не шуми!» — раскидался тут. Третий наемник подал ему еще банку из своего вещмешка. «Да ладно, клиент не услышит!» Паштет издал хрюкающий смешок и вдруг откинулся назад, распластавшись на земле. «Что за...» Гнидой поднялся и тут же упал с криком, схватившись за раненое плечо. Рядом распластался мертвый Мазепа с простреленной головой. Раненый наемник попытался дотянуться до своего в е н т а р я к о т о р у й он выронил, но тут ему на руку кто-то наступил. — А, больно, сука! — Кого тут пасете? — спросил улыбающийся Григорий, целясь в него из своего автомата. — Иди нахрен! — Ладно, попробуем так. Дикобраз выстрелил наемнику в ногу. — Падла! — взвыл гнедой. — Не ори! Пуля на вылет прошла, кость не задета. Фигня, не рано. А вот сейчас а Сталкер уткнулся глушителем своего автомата жертве в коленную чашечку. «Вот сейчас будет очень больно. И ноги ты лишишься. Навсегда. Не стреляй! Иди ты нахрен, не стреляй!» «Кого пасете, спрашиваю?» «Ежика какого-то чернобыльского». «Чего?» «Ну, дикобраз, что ли, кликуха. Это ты, да?» «Кто вас нанял?» «Это очень серьезные люди», простонал гнедой. «Я тебя об этом спросил». Сталкер сильнее надавил ногой на руку жертве. «Кто такие?» «С внешнего мира они. Это агенты, шпионы». «Какие шпионы?» «Иностранные. Я точно не знаю. Знаю, что из какой-то страны, из Запада». а откуда такие соображения, а?» «Да я сам два года в контрразведке служил, пока наш отдел не сократили. А связи у меня еще остались. Я и пробил по старым знакомым». «Так почему их не арестуют?» «Да кто, ч у д а к т ы Тут деньги большие, замешаны, и очень влиятельные силы. Я вообще слышал, скоро в зону прибудет целый контингент иностранный, военные с учеными. Тогда всей в вашей лавочке шандец полный». Наемник нервно засмеялся. «Это мы еще посмотрим. Что вам поручили эти агенты?» «Короче, ты должен был какую-то хрень со станции взять, а на обратном пути мы тебя валим». — Берём эту хрень и несём им. Они нас в Усове ждать должны. — Сколько пообещали? — Сто штук зелени. — Каждому? — На троих. Сто штук на троих. — Хреновая арифметика какая-то. Как следили за мной? — У тебя в нанокостюме маячок. На окраинах зоны тебя по сигналу спутник их не отслеживал, а ближе к центру помехи сильные. Сигнал до космоса не пробивается. Тут мы в дело вступили. а ты нас обскакал». «Да меня кто-то за этой хренью ходил. Кого они нанимали ранее?» «Не знаю. Вроде нанимали кого-то. Не знаю я. Не получилось там что-то. Все, что я знаю, сказал. д а я аптечку». «На». Дикобраз выстрелил наемнику в голову. «Это тебе за ежика Чернобыльского». р а с н о е солнце клонилось к закату, окрашивая горизонт в тона, наводящие на мысли о преисподней. Ад был рядом. Ад стоял в своей безмолвной невозмутимости, устремившись в небо высокой трубой. Ад был з а к о н саркофаг. Атомная станция. Четвертый энергоблок. «Вот она!» — прошептал дикообраз. Где-то внутри покоился мифический монолит, исполнитель желаний, которому поклонялись фанатики из одноименной группировки. Где-то внутри дышала н е в е д о м о й сила и воплощение дьявола, ядерный реактор. Где-то там черное солнце. Уровень радиации был опасно высок, но полученный от заказчиков костюм, сделанный из особой ткани и венчающий голову герметичным шлемом, Работал исправно. Внутри костюма фон был не выше нормы. Григорий медленно двинулся к станции, держа оружие на готове. Дозиметр стал трещать еще сильнее. Случившийся несколько дней назад выброс разогнал от станции всю живность. Это хорошо. Но расслабляться нельзя. Некоторые особо матерые твари, порожденные зоной, могли уже вернуться. Так и есть. На большой бетонной площадке у станции жуткого вида кровосос объедал тушу снорка. Даже в ста шагах от этой твари со щупальцами вместо челюстей было слышно, как кровосос чавкает.